Три. Мой гроб оказался в воздухе. Несколько секунд мы парили. Однако кокон тут же перешел в режим направленного полета, и свободное падение кончилось. Пилотировать кокон нельзя. На него не установлено двигателей, не запасено топливо. Поэтому он планирует, а курс корректируется плавником. Короче, он как планер, ну или корректируемая авиабомба. Только взрывчатку убрали, разместив взамен гроб с человеческой начинкой. Гроб, умело направляя крыло, несся сквозь воздух к цели. Плавником управляла мышечная масса, особый органический наполнитель капсулы. В коконах вторжения почти нет механики и электроники. Можно сказать, они почти целиком наполнены мясом. Мышцы не только управляют плавником, но еще настраивают точную форму кокона через кисты на поверхности. Обшивка искривляется почти как живой организм и нивелирует турбулентную тряску. Поверхность кокона устранила значительную долю вибраций и снизила шум от падения. Угол полета смягчился, и потому что меня вжало в стенку, я понял, что курс скорректирован. Похоже, капсула вышла на финальную стадию полета. Раздался приглушенный удар, ноги ощутили вес тела. Это раскрылся тормозной парашют и поглотил большую часть импульса. До земли остались считанные метры. Я приготовился к столкновению с землей. Собственно, никаких других действий в гробу предпринять невозможно. Капсула стремительно потеряла скорость и приземлилась. Значительную часть энергии поглотили парашют и органическая оболочка. Капсула села на землю мягко, как семечко-одуванчика, отыскавшее уголок, куда ему пустить корни. Полагаю, как-то так же будет садиться и шариковая ручка, если ее оснастить парашютом. Полетит к земле острым кончиком, а там уже накренится и упадет. Оболочка капсулы сбалансирована неравномерно, иначе этот цилиндр, упав, катился бы без остановки. А все-таки не стоит так издеваться над полукружными каналами в голове у лежащего внутри солдата. Капсула мягко упала на землю. Я разблокировал замок и толкнул крышку. Четырехугольная дверца плавно откинулась наружу, и вместо потолка в грузовом отсеке водоросли я увидел ночной небосклон. Убедившись, что снаружи безопасно, мы с парнями молча принялись за работу. Капсула Уильямса приземлилась меньше, чем в 40 футах. Моя вообще оказалась в центре, а еще двоих раскидала по окружности радиусом в 400 футов. Существует огромное количество систем наведения, под GPS, лазерное, с помощью малых БПЛА. Но ни один не лишен так называемого КВО, то есть кругового вероятного отклонения. Это значение радиуса окружности, в которую попадет половина пущенных снарядов. Однако в нашем случае это число, разумеется, одноразрядное. Тут можно бросить пафосное «добыча и не скрыться». Эта фраза, пожалуй, отражает реальность. Технология наведения при десантировании доведена почти до совершенства, и я не преувеличиваю. Я перевел капсулу в режим самоуничтожения, перекрыв доступ к особым ферментам, которые питали клетки органических тканей, начиная с искусственных мышц. Структура начала стремительно разлагаться. Жидкость вытекла, капсула скукожилась, как мумия, ороговела и отмерла, как кожа старика. Скоро она рассыплется в прах и останется только удобрение для сорняков. Чтобы полностью избавиться от следов капсулы, нам оставалось ликвидировать лишь немногочисленные механические компоненты, но и те спроектированы модульным образом, так что много времени это не отнимало. Мы тихо избавлялись от остатков оборудования под покровом ночи, как тинейджеры, заметающие следы ночных посиделок у костра. С той только разницей, что для нас самое веселье еще только начиналось. Мы выдвинулись, как только закончили прибираться. Надо закончить дело до рассвета. Днем неприятно не убивать, цель не убегать. В идеале нас вообще никто не должен видеть. По возможности и цель тоже. Команда состояла из четырех человек. Нас с Уильямсом и еще двоих, таких же матерых парней, которые собаку съели на подобных заданиях. По стандартной операционной процедуре Алекс, наша самая талантливая ищейка, отправился на разведку и ушел довольно далеко вперед. За тылом приглядывал ровесник Алекса по службе Лиланд. Пока эти двое прикрывали нас с фронта и тыла, мы с Уильямсом наступали на врага под ночной завесой. Наступление работенка не из легких, хотя, конечно, нам намного легче, чем пионерам ремесла. Белье отводило лишнюю влагу от тела, перерабатывало и возвращало обратно в организм. Глаза защищала нано-пленка, которая регулировала поступающий через роговицу поток света. Так что мы не просто видели даже в темную, как сегодня, облачную ночь. Нам на сетчатку проецировались необходимые боевые сводки. По самой природе миссии мы не могли приземлиться близко к цели еще не скоро отпадет необходимость заниматься классической спецназовской работой продираться с пушками бомбами и прочими полезными гаджетами на перевес самое логово неприятеля спецназ по идее занимается разными делами но по моим личным ощущениям как минимум половину службы солдат ходит ножками лучшие ребята прошедшие самый строгий отбор часами устраивали энергичные даже не переходы а перебежки с набитыми камнями пергинами на плечах Примерно на этом, самом начальном этапе подготовки, отваливалась половина добровольцев. Мы с парнями перед вылетом обсудили все мелочи, склонившись над сводками разведки и картами. Выбрали, как мы считали, идеальное место для высадки. Но до цели все равно оставалось еще четыре часа вверх по гористому рельефу, так что приходилось целенаправленно топать. Алекс, наш главный ветеран, так что он раньше всех добрался до перевала, ему доверили критически важную задачу — контролировать местность. По плану, миссия должна занять меньше 12 часов, поэтому мы не набивали Бергены провизией, водой и амуницией. Из-за этого наступление значительно ускорилось. Собственно, мы продвигались к цели с максимально допустимой быстротой, при которой не прошляпишь врага. По данным спутника, на дороге, хотя какая уж эта дорога, скорее уж едва протоптанные толком не выложенные межа между двух полей. Наблюдалось достаточно оживленное движение, поэтому включать ее в маршрут было бы неоправданным риском. Пришлось прокладывать путь по необжитой местности. С другой стороны, здесь, на стыке Европы и России, в основном простирались леса и луга. Лучше так, чем шпарить по пустыне или сквозь джунгли. Мир уже узнал, что здесь, в этой стране, развернулось классическое, но оттого не менее острое противостояние мусульман и христиан – Разумеется, конфликт вспыхнул не из-за одной единственной причины. Найдется немало стран, где представители ислама находят с христианами общий язык. Чего далеко ходить, до недавнего времени и этот край входил в их число. Населением этой бывшей республики СССР раньше управляла коммунистическая партия. Это потом они объявили о независимости и рассорились с Россией по поводу природных ресурсов. Стандартный путь страны постсоветского пространства. О том, что тут тлеют угольки религиозного конфликта, никто и думать не думал еще несколько лет назад. Почему он вдруг так обострился? Как ненависть разрослась до такой степени, что начался геноцид, да еще и с растущим в геометрической прогрессии числом жертв? Пока еще ни один социолог не выдвинул удовлетворительные гипотезы, объясняющие происходящее. Перед нами поставили четкую задачу. Любой ценой избежать контакта с противником до успешного завершения миссии. Если нас засекут раньше, то наши объекты уведомят о вторжении по рации, и они покинут заданную точку. С нашим оборудованием и подготовкой несложно вырваться даже из очень плотного окружения, но миссию мы провалим. Спустя два часа решили остановиться на привал. Все это время мы почти бежали, так что Уильямс уже выдыхался, да и я тоже устал. Мы упали в траву, нанопокрытие покрытие тут же отсканировало цвета окружающей местности и прямо на нас сымитировала похожий узор. Адаптивный камуфляж, волшебный гаджет, чрезвычайно облегчающий жизнь во время засады. А вот расслабиться мы все-таки поспешили. Прямо напротив нашей стоянки вдруг затормозил пикап. Натренированные мышцы у нас тут же перешли в режим полного контроля, затаив дыхание, слившись с кустами, мы следили, что будет дальше. Из кузова спрыгнули трое парней с калашами. Мы уже напряглись, но они как будто вообще не обратили на нас внимания и принялись разводить костер. Кажется, они не понимали, что автоматы заряжены. Сложили ружья у костра прямо вместе с магазинами. «Салаги», — одними губами произнес Уильямс, и я пожал плечами. «Местные солдаты, если, конечно, этого названия достойны те, кто по любому поводу, а иногда и без повода грабит деревни и измывается над захваченными жителями, словом...» Местные солдаты выучкой не отличались. Только если они тут задержатся, то и мы застрянем вместе с ними. До рассвета оставалось не так много времени, и подобные проволочки в план не входили. Поэтому я, не испытывая ни малейших угрызений совести, принял решение убить патрульных, которые даже не по нашей душе здесь собрались, а просто хотели погреться у костра. Мы быстро обыскали убитых. Никаких знаков отличия. Тогда я распорол ножом заляпанную одежду, чуть не оторвав рукав. Так и знал. На плече небольшой бугорок, который и не заметишь, если заранее не знаешь, что искать. Мельче ногти на мизинце. Я бы и сам не заметил, если бы не бледный шрамик. Вырезал ножом эту часть мышцы. В мясе оказалась крошечная табличка эллипсоидной формы. Идентификационная бирка. Уильямс вскинул бровь и бросил на меня выразительный взгляд. Я почти сразу понял, что он предлагает сделать все как всегда. Последнее слово за мной. С учетом местной специфики неудивительно, что все четверо новички, как и те, кто устроил геноцид на религиозной почве. Я кинул взгляд на Алекса с Лиландом, чтобы убедиться, что те не против. Они только пожали плечами, оставляя выбор на мое усмотрение. И я решил поступить самым простым способом. Вытащил из рюкзака защитный гель, облепил им окровавленную бирку, и проглотил получившийся шарик как аспиринку.